Глава 21. Атмосфера в аудитории, где мы обычно собирались для занятий в нашем кружке зубрил, сегодня была особенно теплой и по-домашнему уютной. За окном медленно сгущались ранние зимние сумерки, а в комнате царил самый настоящий хаос подготовки к предстоящим новогодним праздникам. Мы все, и наш второй курс, и некоторые примкнувшие к нам первогодки, с которыми мы крепко сдружились после присяги, Занимались общим делом, готовились к Новому году. В аудитории пахло бумажным клеем, красками и едва уловимым ароматом хвои от принесенных кем-то еловых веточек. Все это лишь подстегивало предпраздничное настроение. Я сидел за столом, вырезал снежинки и наблюдал за товарищами. Толя Казаков из наших и Азиз Алимов из первокурсников оказались самыми талантливыми художниками, им и поручили рисовать шутливые плакаты к Новому году. Они сейчас сосредоточенно выводили что-то на больших листах, изображая будни курсантов. Несколько парней, у кого рука была потверже, помогали им с фоном и контурами. Толя, закусивший кончик карандаша, поднял на меня вопросительный взгляд и спросил: Серега, а что написать-то? С Новым годом как-то просто. Хочется чего-то этокого? Он пощелкал пальцами, подыскивая нужные слова. Я глянул на почти готовый рисунок. Веселый Дед Мороз в летном шлеме, мчащийся на истребители вместо оленей, и усмехнулся. «Напиши! Приказано выжить! По классике!» Толя кивнул с полным пониманием и принялся старательно выводить знакомые каждому военному слова. Азиз хмыкнул, не отрываясь от раскрашивания самолета. «Для первого курса эта надпись еще более актуальна», с притворной грустью в голосе заметил он. Раздался звонкий хохот Андрея Кольцова, который как раз вырезал из фольги сложную звездочку. «Да вы первогодки вообще! вооруженный детский сад!» — подделанных. Алимов молниеносно развернулся и метнул в Андрея комок мятой бумаги, скатанный в тугой снежок. Кольцов со счастливым воплем увернулся, и снаряд влетел в стену. В аудитории на секунду воцарилась веселая неразбериха. Кто-то начал подбирать бумагу для ответного залпа, Но все быстро успокоились, возвращаясь к работе. Я тоже не отставал и старательно вырезал очередную снежинку из бумаги. Короткую паузу нарушил Зотов. Он закончил склеивать гирлянду из цветной бумаги, с блаженным вздохом откинулся на спинку стула и мечтательно закатил глаза. «Эх, вот бы танцы с девчонками устроить! Настоящие, с живой музыкой и бокальчиком игристого, произнес он это с такой тоской в голосе что все сразу же заулыбались. Об этом мечтал не только Зотов, поэтому его слова нашли отклик в душе каждого из присутствующих. Я шутливо толкнул его плечом. — А как же твоя официанточка из пельменной? Ты же про нее целую неделю после знакомства рассказывал, как о любви всей жизни. Зотов патетически вздохнул, изображая глубокую драму. — Не сложилась не судьба, наши дорожки разошлись. «Она к пельменям, а я — к звездам. Он махнул рукой в сторону плаката, где было нарисовано звездное небо. Я смотрел на смеющихся ребят, на кипящую вокруг работу, на легкую братскую атмосферу и ловил себя на мысли, что мне это безумно нравится. Это курсантская жизнь, эти люди, ставшие за короткое время по-настоящему близкими. Я уже не представлял себя без этого шумного братства, без этой спайки рожденной общим делом, трудностями и совместным досугом. Кольцов, подобравший брошенный алимовым снежок, развернул его и вернул разговор в практическое русло. «Мечты о танцах — это, конечно, сильно», — сказал он. «Но надо же и номера готовить для выступления, стихи, песни. Ребят, есть идеи?» Я призадумался. В голове, само собой, всплыло несколько мелодий из прошлой жизни. Одна из них показалась особенно уместной. Веселая, задорная и к тому же ставшая негласным гимном летчиков в определенных кругах. Она была проста, запоминалась хорошо и идеально ложилась на гитарные аккорды. Без лишних слов я встал, подошел к углу, где были сложены музыкальные инструменты, и взял в руки гитару. Инструмент был старенький, с потертым грифом, но я слышал ее в деле, и звучала она прекрасно. Вернувшись на свое место, я уселся поудобнее, пробежался пальцами по струнам, прислушиваясь к звучанию. Подкрутил колки, добиваясь чистоты строя. Когда инструмент был настроен, я поднял голову и окинул взглядом ребят, которые с любопытством смотрели на меня. У меня в загашнике есть одна песенка, сказал я. Думаю, подойдет. Кольцов, чьи глаза тут же загорелись любопытством, с энтузиазмом выпалил, подсаживаясь поближе ко мне. Давай, Серега, играй. Интересно же. Отвечать я не стал. Вместо этого взял уверенный аккорд и начал играть бодрый ритмичный проигрыш. После нескольких тактов я запел простые нацепляющие слова, которые были невероятно популярны среди некоторых летчиков, да и не только у них. «Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот, потому что только смелый сам полезет в самолет, потому что только смелых уважает высота, потому что в самолете все зависит от винта». Пока я пел и перебирал струны, я видел, как лица парней начали расплываться в улыбках. Они принялись покачивать головами в такт музыки, а когда я запел припев, несколько голосов сначала неуверенно, а потом бодрее подхватили его. Зотов и Алимов даже начали постукивать кончиками пальцев по столу, отбивая ритм, словно играя на воображаемых барабанах. На втором куплете Кольцов не выдержал. Он подскочил со стула, подбежал к углу с инструментами и схватил барабан с палочками. Осторожно, но метко он принялся подбирать ритм, встраиваясь в мелодию. Схватывал он, как всегда, на лету. Я улыбнулся ему и одобрительно кивнул, продолжая играть. Андрей в ответ широко улыбнулся и увереннее забил в барабан. Веселье в комнате нарастало с каждым аккордом. К концу песни, припев, уже пели хором «Ат! Ат! ат винта. От. От. От винта. Когда затих последний аккорд и отзвучал финальный удар барабана, в аудитории на секунду воцарилась тишина, а затем ее взорвал восторженный возглас Зотова. Он вскочил на ноги и зааплодировал. Вот это да! Песня просто класс и про нас. Серёга, Андрей, вы обязательно должны это сыграть на концерте, обязательно. И тут Тихоне Абакиров Обычно предпочитавший отмалчиваться, неожиданно поднял руку, привлекая наше внимание. «Я... я могу попробовать поддержать вас на трубе или на трамбоне, сказал он тихо. Это предложение вызвало новый виток оживления. Парни наперебой начали обсуждать, как можно аранжировать песню, в каком месте вступить медным духовым, как выстроить выступление. Я с улыбкой наблюдал за этой бурной реакцией. Мне нравилась эта искренняя, мгновенная отзывчивость с которой ребята подхватывали инициативу и начинали предлагать свои варианты. В такие моменты особенно остро чувствуешь себя частью одного целого. Было решено немедленно приступить к репетиции с участием Абакирова. Я снова взял гитару, Кольцов занял позицию за барабаном, а Абакиров, подобрав тромбон, начал осторожно подбирать нужные ноты. Мы только начали входить в ритм, как дверь в аудиторию резко открылась. На пороге показался дежурный по училищу. Он удивленно посмотрел на нашу шумную компанию, скользнул взглядом по гитаре в моих руках, по барабану и тромбону и сдержанно хмыкнул, оценивая картину. Затем его взгляд вернулся ко мне. «Громов!» — произнес он, поправляя ремень. «Тебя, Орлов, вызывает срочно!» В аудитории моментально стихло. Все взгляды устремились на меня. Я медленно поднялся на ноги и отложил гитару в сторону. Интересно, что понадобилось Орлову в такое время, да еще и срочно. Обычно все вызовы происходили в дневное время. Вечерний срочный вызов к офицеру попахивал чем-то неординарным. Успокаивающе подмигнув ребятам, которые смотрели на меня с немым вопросом во взглядах, я направился к выходу вслед за дежурным. Веселое настроение куда-то испарилось, уступив место легкому напряжению. Центральная клиническая больница 4-го главного управления при Министерстве здравоохранения СССР. Стук каблучков Натальи Грачевой разносился эхом по больничному коридору. Она шла по своим делам, погруженная в мысли о предстоящих дежурствах праздничные дни. В руках она несла папку с новыми историями болезней, которые нужно было разнести по кабинетам. Завернув за угол, ведущий в хирургическое крыло, она замедлила шаг. Впереди у одной из палат о чем-то разговаривали двое мужчин. По их позам и напряженным спинам можно было догадаться, что беседа далека от спокойной. Один, более высокий и широкоплечий, жестикулировал. Его голос, хоть и приглушенный, звучал взволнованно. Второй, пониже ростом, стоял, скрестив руки на груди. Весь его вид буквально кричал о непреклонном упрямстве. Любопытство, естественное для любой женщины, на мгновение вспыхнуло в Наталье. Но она собралась пройти мимо, решив, что дел у нее и без этого много, а беседы незнакомцев её не касается. Так она думала ровно до того момента, пока не рассмотрела профиль одного из мужчин. В высоком мужчине она узнала отца Сергея, которого видела в училище после присяги. А потом ее слуха достигли обрывки фраз, и кровь отхлынула от лица девушки. Решение созрело мгновенно. Сменив траекторию движения, она направилась прямо к той самой палате, у которой стояли мужчины. Подойдя, она вежливо кивнула. «Здравствуйте», — произнесла она нейтральным голосом. «Разрешите?» Мужчины поздоровались в ответ и посторонились. Не глядя на них, Наталья толкнула дверь в палату и вошла. Оставив дверь приоткрытой примерно на сантиметр, она остановилась и осмотрелась. Внутри было пусто и прибрано. Палату тщательно подготовили к приему нового пациента. Прислонившись к стене у двери, Наталья затаила дыхание, превратившись в слух. «Сергей», — заговорил один из мужчин, — «к чему эта спешка? Еще раз спрашиваю. По плану операция должна пройти в январе, а сейчас декабрь. У тебя еще есть время пройти все необходимые обследования, подобрать врачей более тщательно». «Василий, я уже все сказал тебе», — перебил его второй голос. «Некогда ждать. Ты же сам знаешь, что от меня требуют результатов. Программа не терпит пауз. К тому же сейчас усилили давление. Не мне тебе об этом рассказывать». «Да плевать на них». С горячностью воскликнул первый голос, и Наталья инстинктивно переступила с ноги на ногу, подавшись ближе к двери. Теперь она не сомневалась, что первым говорил отец Сергея, а второй мужчина – тот самый друг семьи, о котором с беспокойством рассказывал ей Сергей. Ее охватило странное волнение, смешанное с тревогой. Они с Сергеем все планировали на январь. Все ее действия, все ее тихие приготовления, подбор врачей – все это рушилось из-за этой внезапной спешки. Серега, пусть давят!» — тем временем продолжил Василий Громов, уже более сдержанно. «Ты важная фигура в нашем деле. Ну, выразят они своё недовольство. В первый раз, что ли? Они всегда чем-то недовольны. Работа у них такая. Тебя заменить некому. А если что-то пойдет не так во время операции, то...» Он не закончил. Но тягостная пауза сказала сама за себя. Наталья догадалась, что дело не только в обычном беспокойстве за здоровье друга. Ставки гораздо выше. Послышался тяжелый, усталый вздох. «Вася, ты же знаешь, что я не могу с такой же легкостью отмахиваться от указаний сверху, как ты. В моем прошлом...» Голос собеседника Василия Громова на мгновение прервался. Когда он заговорил снова, тон его изменился, стал более деловым, отстраненным. «И оперировать меня будут лучшие из лучших. Профессор Борис Васильевич Петровский. Ассистировать ему будет заведующий хирургическим отделением Дмитрий Федорович Благовидов». Между прочим, доцент, кандидат медицинских наук, да и операция пустяковая. Я им доверяю, все будет хорошо. Серега! С безнадежной тоской в голосе протянул Василий Громов, я ни в коем случае не умоляю знаний и умений Петровского и Благовидова, но. Когда люди становятся самыми главными, они порой перестают быть просто врачами и превращаются в чиновников. Может, имеет смысл выбрать практикующего врача менее именитого, но. «Того, кто каждый день по восемь часов стоит у операционного стола?» «Нет», — отрезал Королёв. Голос его прозвучал твердо и бескомпромиссно. «Я все решил. Ты мой друг, Василий, так будь добр, уважай мой выбор». «Да твою ж!» — рыкнул Василий Громов, и Наталья услышала глухой удар кулаком о деревянную раму двери. Она вздрогнула и инстинктивно отпрянула в сторону. Дверь подалась и распахнулась. «Больше задерживаться в палате было нельзя». Притворившись испуганной и возмущённой, Наталья сделала шаг вперёд. «Прошу прощения», — смущённо пробормотал Василий Громов, опуская руку. Он выглядел растерянным и раздражённым одновременно. «Будьте, пожалуйста, аккуратнее», — нахмурившись для солидности, сказала Наталья, делая ударение на последнем слове. «Вы всё-таки в больнице находитесь. Больным нужен покой и...» «Мы поняли, милочка», — вежливо, но холодно перебил её второй мужчина. Он посторонился, жестом приглашая ее пройти. «Шуметь больше не будем. Приносим свои извинения». Наталья кивнула и, не задерживаясь, прошмыгнула мимо них, ускоряя шаг по направлению координаторской. Краем уха она успела услышать обрывок фразы, который заставил ее нахмуриться по-настоящему. «А не Любов?» Ответ прозвучал еще тише, но она разобрала его. «Все беседы с Гришей будут только после операции, не раньше». Наталья почти бежала по коридору. Ее мозг лихорадочно работал. Что вообще здесь происходит? Кто этот человек, разговоры с которым ждут такие люди, как Нелюбов? Если это, конечно, тот самый Нелюбов, о ком она подумала. Наталья всем нутром ощущала, что случайно оказалась в эпицентре чего-то очень серьезного, чего-то гораздо большего, чем все, что случалось в ее жизни до этого момента. Она раздраженно цокнула языком. «Не о том сейчас думает». Ситуация складывается критическая. План, который они с Сергеем так тщательно выстраивали, рушится на глазах. Операцию перенесли, причем на более ранний срок, что всегда увеличивало риски, особенно при таком отношении к подготовке. Наталья начала продумывать свои дальнейшие действия. Первое, нужно немедленно связаться с Сергеем. Они договаривались в письмах, что в экстренном случае она свяжется с лейтенантом Орловым в училище, а тот уже найдет способ вызвать Громова к телефону. Второе. Необходимо срочно найти тех врачей, которых она загодя присмотрела. Молодого, но талантливого хирурга Анатолия Баранова и опытного анестезиолога Светлану Орлову. Но Новый год на носу. Где их теперь искать? В Ординаторской было, как всегда, многолюдно и шумно. Медсестры и санитарки готовились к ночному дежурству, делились планами на праздники. Наталья, едва переступив порог, пробежалась взглядом по лицам, Но нужных людей, у которых она могла бы взять ключ от телефонной кабинки, здесь не было. Сделав вид, будто что-то вспомнила, она шагнула назад. «Ой, я, кажется, в приемной сумочку забыла!» Бросила она на ходу и, не задерживаясь, ретировалась обратно в коридор. Ей нужен был телефон. Сейчас же. Она почти бегом поспешила к ближайшему сестринскому посту. За столом дежурной медсестры сидела ее знакомая. Милочка, полная, добродушная девушка лет 25. Увидев запахавшуюся Наталью, она подняла брови. Наташ, ты чего мчишь? Как угорела, Наталья, подойдя к столу, сложила руки в умоляющем жесте и состроила самое просительное выражение лица, какое только смогла. Милочка, родная, будь добра, дай ключ. Очень-очень нужно позвонить. Мила, как всегда, пробурчала что-то недовольное себе под нос, но ключ все же протянула. Вообще она редко отказывала Наталье в просьбах но всегда ворчала для порядку, как она говорила. «Спасибо тебе огромное!» — выпалила Наталья, разворачиваясь. Сжимая в руках ключ, она поспешила к лифту, где и находилась телефонная кабинка. По пути она вытащила листок с номером телефона, который всегда носила с собой в кармане, и принялась раз за разом повторять его. Это нехитрое действие частенько помогало ей навести порядок и сосредоточиться на главном. Добравшись до места, она открыла дверь, Шмыгнула внутрь и принялась набирать номер, который успела выучить наизусть. Гудок, второй, третий. И, наконец, она услышала голос Орлова. «Здравствуйте, Пётр Игоревич», — поздоровалась она, срывающимся из-за спешки голосом. «Это Наташа. Наталья Грачева. Я в училище медсестрой работала. Да, Михайловна». Согласно кивнула она, словно собеседник мог её видеть. «Сергей говорил, что вы можете позвать его к телефону в час острой нужды. Так вот, такой час настал. Мне срочно нужно с ним поговорить». Услышав заверение Орлова, что он как можно быстрее пошлет за Сергеем и, договорившись с ним, что она перезвонит минут через 10, Наталья положила трубку, облегченно выдохнула и прислонилась затылком к стене. Теперь осталось подождать еще 10 минут. Качинская высшая военно-авиационная ордена Ленина Краснознаменное училище летчиков имени Мясникова. Мы с дежурным шли по коридорам учебного корпуса. Он, не говоря ни слова, остановился у одной из дверей, постучал, выдержал паузу и, услышав «Войдите!», распахнул дверь. «Товарищ лейтенант, курсант Громов по вашему приказанию прибыл!» отрапортовал он, замирая по стойке смирно. Я, войдя в кабинет и встав рядом, тоже отдал честь. Орлов, сидевший за столом, кивнул. «Вольно!» «Спасибо, свободен!» Дежурный развернулся и вышел, притворив за собой дверь. Как только мы остались одни, атмосфера в кабинете мгновенно сменилась. Орлов откинулся на спинку стула, его лицо потеряло официальную непроницаемость. «Присаживайся, Сергей». Кивнул он на стул напротив. Я сел с комфортом, расположился и озвучил свои вопросы. «В чем дело, Петр Игоревич? Что стряслось?» Орлов пожал плечами, при этом его лицо выражало легкое недоумение. «Звонила твоя знакомая, та самая Наталья, что раньше в нашей санчасти работала. Просила срочно тебя к телефону позвать. Голос у неё скажу я тебе. Был взволнованный. Очень». Я уж не стал расспрашивать, пообещал, что вызову. Он кивнул на телефонный аппарат, стоявший на краю стола. «Должна перезвонить с минуты на минуту. ждем. Я вопросительно посмотрел на телефон, словно он мог ответить на все мои вопросы. «Наталья? Значит, дело о королеве. Больше ей звонить мне было незачем. Сердце забилось чаще. Не прошло и 30 секунд, как резкий звонок разрезал тишину. Орлов жестом показал на трубку. «Чего сидишь? Бери. Я же для этого тебя и вызвал». Я поднялся со стула, в два шага дошел до телефона и снял трубку. Аппарат Агромов. Сергей. Голос Натальи на другом конце провода звучал сдавленно и торопливо, будто она пыталась говорить и шепотом, и быстро одновременно Слушай, тут такое. Твой отец сейчас в больнице. Они с ним спорили. Операцию переносят. Не январь, а сейчас, в декабре. Я все слышала. Она обрушила на меня поток информации, сбивчиво пересказывая услышанный разговор между отцом и королевым. Спешка, давление сверху, упоминание каких-то бесед с Нелюбовым после операции, отказ Королёва рассматривать других хирургов, кроме самых именитых. Я слушал, вжимая трубку в ухо, стараясь не упустить ни одной детали. Мозг работал с бешеной скоростью, анализируя и сортируя полученные сведения. Наталья сыпала вопросами, что делать, как быть, стоит ли ей пытаться выйти на тех врачей, которых она присмотрела. Мне приходилось ее то и дело останавливать, давая короткие, обезличенные ответы, стараясь не называть имен и фамилий. «Да, я понял. Нет, пока не надо. Действуй по обстановке». В какой-то момент я услышал, как за моей спиной приоткрылась и закрылась дверь. Я подумал, что это вышел Орлов, решивший дать мне поговорить наедине, поэтому не стал оборачиваться, изря. Закончив разговор, я положил трубку и обернулся, чтобы поблагодарить Орлова за предоставленную возможность, но слова застряли у меня в горле. Лейтенант стоял у стены, и лицо его было белым, как свежевыпавший снег. Он смотрел куда-то мимо меня, вытянувшись, как на параде. Рядом с ним, в полумраке дальней части кабинета, стоял тот самый незнакомец с фотографией из кабинета Ершова. «И с кем это вы беседовали на такие интересные темы?» — раздался его голос. Он был скрипучим, неприятным, похожим на скрежет несмазанных шестеренок. Я встретил его холодный, изучающий взгляд. «Это был личный разговор?» — сухо ответил я, не отводя глаз. «Личный?» — протянул мужчина, словно пробуя это слово на вкус. Он медленно, не спеша, прошел к столу. Его взгляд скользнул по бледному, как полотно лицу Орлова. Тот, в свою очередь, за его спиной медленно прикрыл глаза, а затем провел рукой по лицу. Жест был более чем красноречив. «Мы влипли». Незнакомец дошел до кресла. Орлова развернул его и уселся, положив ладони на стол почему-то мне особенно бросились в глаза его пальцы. Они были длинными и костлявыми, напоминали паучьи лапы. «А вы в курсе, курсант, что использование служебного телефона для личных звонков является нарушением устава и карается в соответствии с дисциплинарным уставом вооруженных сил СССР?» Он сделал паузу, давая мне прочувствовать всю тяжесть обвинения. Я промолчал. Страха не было, как и волнения. Я понимал, что это блев. Если бы он хотел меня наказать, не было бы нужды в этих театральных жестах и риторических вопросах. Все это было прелюдией. прелюдии к предложению, которое сейчас последует, и я не ошибся. «Оставьте нас, лейтенант!» Сухо, без шанса на возражение, бросил он Орлову. Тот, почти не глядя на меня, кивнул и вышел, прикрыв за собой дверь. Когда мы остались одни, незнакомец перевел на меня свой тяжелый взгляд. Вижу, вы и сами все поняли. Умный парень. Данные в досье преувеличены. Это хорошо. Он откинулся в кресле, сложив руки на груди. А теперь я озвучу свое предложение. А вы, молодой человек, выслушайте его внимательно и вдумчиво. От этого будет зависеть не только ваше дальнейшее обучение в этом училище, но, возможно, и гораздо. Гораздо большее.